Глава седьмая. Судьба королевства. Посреди главной площади внутреннего города был привязан к столбу князь Ахмес. Ахмес был полным смуглокожим молодым человеком, чье полнейшее невежество в вопросах политики позволило Афари ложно обвинить его в заговоре. Площадь освещалась кострами и факелами. Между королевским дворцом и столбом, к которому был привязан несчастный юноша, установили помост, на котором восседала Тананда. Вокруг нее в три ряда стояла стража. Огни отсвечивали красным на длинных наконечниках их копий и огромных щитах. Ветер развивал перья их головных уборов. Сбоку во главе конных стражников расположился Конан. Где-то вдалеке сверкнула молния. Вокруг привязанного господина Ахмеса значительное количество стражников образовало пустое пространство, внутри которого королевский палач приводил в готовность орудия своего труда. Остальная часть площади была наводнена чернокожим народом Мироэ, на их темных лицах в свете костров угрожающе сверкали зубы и белки глаз. В первом ряду занял место Тутмес в окружении своих слуг. Конан огляделся. Его мучило недоброе предчувствие. Кто мог предугадать, что произойдет, когда в людях затронут первобытные инстинкты? Где-то в глубине его подсознания росло странное беспокойство. Время шло, но тревога не проходила. Причем касалась она Не королевы, а немедийской девушки, которую он оставил у себя дома. С ней сейчас была лишь чернокожая служанка, потому что для мероприятия на площади ему понадобились все его люди. За те несколько часов, что он узнал Диану, Конан привязался к ней, насколько это было возможно. «Милая, нежная». Возможно, все еще девственница. Она во всем была полной противоположностью страстной, жестокой и рассудочной Тананде. Конечно, Тананда была очень хороша, как любовница. Но в последнее время Конан подумывал, что предпочел бы кого-нибудь поспокойней для разнообразия. Зная Тананду, Он опасался, что она воспользуется его отсутствием дома и подошлёт кого-нибудь убить немедийскую девушку. Посреди площади палач раздувал небольшой костёр. Он вынул из огня нечто, светящееся багрово-красным светом в темноте. Он приблизился к осуждённому. Конан не слышал происходящего из-за робота толпы, но он знал, что сейчас палач задает Аахмесу вопросы о заговоре. Пленник покачал головой. «В этот момент, словно какой-то голос, заговорил внутри Конана, понуждая его вернуться домой». Прежде в одной из стран Конан слышал рассуждения магов и философов о существовании духов-хранителей и о возможности передачи мыслей на расстояние. Тогда Конан не обращал особого внимания на подобные разговоры, так как считал их неумными. Теперь же он начинал понимать, что они имели в виду. Он попытался отмести это чувство как обычную галлюцинацию, но ощущение вернулось. «Сильнее, чем прежде!» В конце концов, Конан обратился к своему помощнику. «Монго, прими командование вместо меня. Мне нужно уйти». «Куда ты, господин Конан?» Спросил черный воин. «Хочу объехать улицы. Проверить, все ли спокойно. И не прячется ли какая-нибудь шайка заговорщика в темноте? Следи за происходящим». А я скоро вернусь. Конан развернулся и пустил коня рысью, пересекая площадь. Люди расступались, пропуская его. Мучающее его ощущение продолжало усиливаться. Когда он подъехал к своему жилищу, прозвучал раскат грома. В доме было темно, не считая слабого света в глубине комнат. Конан спешился, привязал коня и вошел, положив руку на рукоять меча. В эту секунду он услышал испуганный крик, в котором узнал голос Дианы. Изрыгая проклятие, Конан ринулся вперед, выхватывая меч. Крик доносился из жилой комнаты, освещаемой лишь единственной горящей в кухне свечой. Добежав до двери в комнату, Конан застыл, ошеломленный, представшим перед ним зрелищем. В углу, покрытого леопардовыми шкурами ложа, дрожала Диана. Ее голубые глаза были полны ужаса. В центре комнаты клубился серый туман, постепенно приобретая форму. Уже можно было различить звериные лапы и покрытые шерстью плечи. Конан с отвращением увидел огромное, похожее на свиное щетинистое рыло с острыми, как бритва, резцами — Чудовище возникало прямо из воздуха, под влиянием неведомой магической силы. В памяти Конона всплыли древние легенды, передаваемые испуганным шепотом о кошмарных тварях, населяющих тьму и убивающих с нечеловеческой жестокостью. На долю секунды примитивный страх шевельнулся в сердце Конана, заставив его смутиться. Затем в приступе ярости он прыгнул вперед, чтобы принять бой. И наткнулся на тело черной служанки, потерявшей от страха сознание и лежащей у самого порога. Конан споткнулся, меч вылетел из его руки». В тот же миг чудовище со сверхъестественной скоростью развернулось и напало на Конона. Поскольку Конон упал и растянулся на полу комнаты, чудовище пролетело мимо и ударилось о противоположную стену в коридоре. В мгновение ока оба были на ногах, чудовище вновь прыгнуло на Конона и сверкнувшая за окном молния осветила его огромные клыки. Кемериц нанес левым локтем удар в челюсть, правой нашаривая кинжал. Волосатые лапы демона сжали Конана смертельной хваткой, и, будь он послабее, спина его была бы сломана. Конан услышал треск одежды, разрываемой когтями демона. Несколько звеньев его кольчуги отлетели с металлическим звоном. По весу Конан не уступал чудовищу, но сила его была невероятной. Напрягая каждый мускул, Конан чувствовал, как его левую руку заламывают все дальше и дальше, таким образом, что чудовищное рыло приблизилось вплотную к его лицу. В полутьме они топтались, напоминая нелепый танец. Конан нашаривал кинжал, а чудовищные клыки приближались. Кимерец осознавал, что поскольку его пояс сдвинулся, ему будет не достать кинжал. Силы начали покидать его, как вдруг он ощутил, как нечто холодное коснулось его правой руки.